Глава 6. Кира. Что скажешь? По кровати, на которой лежал сам король, туда-сюда ходил кот, время от времени трогая бездвижное тело лапой, иногда в качестве эксперимента проводя коготком. Я прямо передергивала плечами от такой вольности. Но хранителя было не переубедить. Я же подходить лишний раз к правителю правящей династии боялась тем более что-то говорит на его счет. мало ли спит и слышит все запоминает выводы какие-то делает ничего пожала плечами рассматриваей мужчину что имел бледный цвет лица впалые щеки. когда-то он явно был очень красивым статным сильным и суровым но сейчас как будто что-то из него тянет силы добавила и внимательно посмотрела на хранителя ничего не вижу Кот склонил голову, еще раз прошелся вдоль тела короля и подтвердил: ничего. Никаких нить, пиявок. А они обязательно должны быть. Я уселась в кресло, понимая, что совсем скоро оставлю хранителя тут, а самой ещё дел делать, не переделать. Ну, да. С каким-то запозданием и замешательством пробормотал хранитель. Пожала плечами и поднялась на ноги. А вдруг этот артефакт какой-то так действует? Ну а что? Идея не гениальная, но какая есть. Артефакт? Уточнил кот, превращаясь в ворона. Да, кольцо там, цепочка, заколка. Я буду в кухне. Не дождавшись ответа от задумчивого и явно задачного моим ответом хранителя, я действительно спустилась в кухню, с тоской поглядывая в сторону готового, но так и не пирога убежал, даже не поел, и теперь совсем неизвестно, когда вернется. За окном уже давно стемнело, а я успела приготовить еды на два дня вперед. Убралась в кухню и помыла гостиную, которая теперь меня очень радовала чистотой и совсем огорчал своим внешним видом. Это поначалу мебель мне казалась изысканной, но на деле жесткая, тяжёлая, громоздкая. Может и подходит подстать советнику, но совсем не подходит этому дому. Вот и стою, осматриваюсь да думаю. Чего застыло? Ворон сел ко мне на плечо. Не по душе, да? Верно, соглашаюсь, хочется чего-то более легкого, изящного. Так давай сделаем. Ворон захлопал крыльями, обернулся котом, грациозно спрыгнул на пол, обошел вокруг меня и сообщил: Закрывай глаза и представляй. Только четко, ярко, в цветах и красках, да хоть в запахах. Выгнула бровь. Ну, верила, что сразу все получится. Так мы попробуем. Что ж, для уверенности села на пол напротив кота и действительно закрыла глаза. Представила перед собой комнату, что сейчас окружала меня, и стала в своем воображении заменять деревянную мебель на ту, что могла бы подойти. Постепенно огромный стол на четырех ножках заменился изящным круглым столиком на одной резной ножке. Не удержалась, поставила в самый центр прозрачную вазу, а в нее цветы, непременно живые. Темные стены как будто быстро стали светлыми, почти белыми. Перила ступени лестницы черными. Такой хороший контраст вышел, а под него так легко вдруг стала представляться мебель с резными подлокотниками, сизачной обивкой. Да и много разных деталей появилось в гостиной: помимо вазы, настенная картина, подсвечники к бокам нового камина, который теперь не выпирал вперед комнаты, а был словно частью стены. И освещение заняло отдельную нишу в моей голове: шикарная люстра, настенные светильники, торшер у кресла. И еще вдоль одной из стен установила шкаф. Вот туда часть книг, а если удастся, то и все, совсем скоро переедет. Собственно, когда я открыла глаза, то почувствовала сильное головокружение, с которым справиться не смогла. Повалилась на пол, точнее на мягкий ковер, который хотела зарыться руками. Мяу! Восторженно завопил кот. Это шедевр, это невероятно. А мне было совсем не до похвалы, мне было плохо. Сейчас, сейчас Заторопился хранитель дома, скидывая мне на голову подушки, а после сам забрался на меня, топча мощными лапами и передавая вибрации на все тело. Скоро будет легче, ты уснешь, и будет тебе сниться. Кот неожиданно замолчал, остановился, словно только что ему в голову пришла самая гениальная идея из всех гениальных идей этого мира. А снится тебе будет наш король. Помоги раскрыть тайну. Помоги, дорогая, это наша. Вот же спасибо. А я так мечтала отдохнуть, но нет, кот навлек на меня яркий сон, который я потом должна буду пересказать советнику. Я только и чувствовала, как волны тепла проходят по всему телу, а потом тягучий сон затягивал в себя все сильнее и сильнее. И я сразу поняла, что просто не будет. Меня будут испытывать, прежде чем допустить туда, куда не следует совать свой любопытный нос. Но я ведь не виновата. Я рада помочь советнику, готова даже, но к подобным испытаниям нужно готовиться. Сначала было совершенно темно. Только я, пол под ногами, который словно подсвечивался, и дикий ужас пробирал до костей. Волосы на руках стали дыбом, а холод проникал глубоко внутрь. Обняв себя за плечи, я раскачивался из стороны в сторону. Боялась подняться на ноги, и сделать хоть какой-то шаг вперед или назад. идти навстречу неприятностям не было никакого желания, даже если они меня заждались. Нет уж, посижу тут, подумаю, как докатилась до такой жизни. Может, что дельное в голову и придет. Но нет, никаких умных мыслей не было, а вот свет подо мной расползался все дальше и дальше, пока не образовал дорожку, длинную и извилистую, не внушающую никакого доверия. Я даже сначала игнорировала ее, пока в спину не ударяет поток сильнейшего ветра, который валит на пол лицом вниз. Иду я, иду, бурчу себе под нос, поднимаюсь на ноги и неспешно ступаю на дорожку. Внимательно вглядываюсь в темноту по краям, но она пуста, словно не живая. ней никто не прячется, и не скрывается. Наверное, это в какой-то степени успокаивает. Только зря я расслабилась. Дорожка, которая до этого казалась вполне безопасной, резко прорывается, и поток ветра толкает меня в пропасть. Там подо мной туман, густой, серый, сворачивающийся воронкой. И Я лечу в самый центр этого урагана. Кричу так, что готова сорвать горло, но остановить себя не могу. Высота еще один мой страх, с которым я никогда не могла справиться. И сейчас я чувствовал, как сердце замирает в груди, как кислорода становится все меньше и меньше. Еще мгновение. И я опускаюсь на ноги, Плавно и медленно. Туман расступается, на его место приходит пушистое белое облако, которое меня укрывает со всех сторон, согревает, стирает слезы, которые непрерывно текут по щекам. И мне даже кажется, что у этого облака есть голос. Только разобрать слов я не могу, как бы ни прислушивалась. Мой визг до сих пор стоит в ушах. Голова раскалывается от перенесенного стресса и очень хочется проснуться, но вместо этого я оказываюсь в комнате. Это кабинет, просторный, с высокими потолками, слишком изысканный и помпезный. В центре стоит стол, как самая значимая фигура. Он огромный, деревянный, с резными боками и краями, украшенный золотыми узорами. За ним находится поистине величественный стул-кресло, больше похожий на трон. На нем и сидит Инвард, заполняя какие-то бумаги, и хмуря брови. За его спиной располагается огромных размеров картина, где мужчина изображен в окружении своей семьи: матери с отцом, сестры, что стоит по левую сторону от брата, и кокетливо улыбается. С двух сторон от картины расположились узкие стеллажи с книгами, которые расставлены по цвету в определенном порядке. Выглядит интересно. Пожалуй, в гостиной советника можно сделать так же, но не стоит отвлекаться. Я осматриваю широкое окно, через которое проходит дневной свет, на большое количество полок и книжных шкафов, что располагается по всему периметру кабинета, который больше напоминает небольшой читальный зал. Однако перед массивным столом короля стоит еще один, немного меньше и круглой формы, но такой же изысканный. Вокруг него располагаются четыре разных стула с мягкими спинками и сиденьями. Он полностью пуст. Нет ни бумаг, ни даже вазы. Наверное, это место служит для переговоров. Кстати, стол у короля тоже выглядит аккуратным. Все лежит на своих местах, нет нагромождения и навальных документов. Зато стоит подойти ближе, как я замечаю за спиной инварда великого невысокую лавочку, на которой располагаются бумаги. Все они рассортированы на стопке, лежат листок к листику. В таком порядке однозначно ничего не потеряется. Кроме этого, В кабинете есть еще одно помещение. Оно соединяется с рабочей зоной аркой. Я сразу же заглядываю туда, время от времени косясь на правителя, который меня не замечает. Ну, конечно, бурчу под нос. Ты как бы вернулась в прошлое, он тебя не просто не замечает, он тебя и знать не знает. Вторая комната удивляет своими размерами и простором. Тут нет большого количества книг, нет трона, зато имеется нереальных размеров стол вокруг которого умещается в двадцать, Так точно. Скорее всего, именно тут король принимает большие делегации в немного неформальной обстановке. Здесь имеется и камин, и множество картин, что каскадным висят на стене и привлекают к себе внимание. Под ногами мягкий ковер, явно ручной работы. И Его бы хранитель ни за что бы не выкинул в утиль. Уж больно дорого он смотрится изящно. Здесь же, в углу имеется небольшой столик с напитками и даже крохотный диванчик-софа, исключительно для того, чтобы отдохнуть, но не спать. Хотя при полном желании подремать на нем все же удастся. Я возвращаюсь в кабинет и не знаю, что мне делать дальше. Заглядываю в документы, понимаю, что это какой-то новый приказ, и ничего более. Однако замечаю, что королю не очень хорошо. Он нет-нет да проведет рукой по шее, расстегнет верхнюю пуговицу на рубашке сделать глоток воды из стакан. Мне кажется, его не одолевает жажда. Здесь другое, что-то такое, что мне, человеку из немагического мира, увидеть сложно. Однако все эти дёрганные движения я замечаю сразу, как и то, что через некоторое время иду правителя отпускает. Он накидывает голову на спинку стула, и шумно сглатывает. Глаза его часто моргают, складочка между бровями становится еще больше. Чертовщина какая-то произносит он вслух и осматривается, словно впервые видит место, где сейчас находится. Но до конца прийти в себя ему не дают. Дела государственные не терпят отлагательств. В кабинет после разрешения входит мужчина, чью голову полностью покрыли седые волосы. Он низко кланяется, и проходит к столу, перекладывая на нее письма. Их немного, всего три. но одно королю не нравится. Он морщится, берет послание и вертит его в руках, не желая скрывать Скажи мне, Вернер, бывали ли в твоей жизни необдуманные поступки? Тот, кто только недавно зашел в кабинет, опускается за круглый стол и молчит, но недолго, кажется, он подбирает правильные слова, чтобы ненароком не обидеть Правителя. Каждый из нас совершает ошибки, философски замечает Вернер и с сочувствием смотрит на Инварда. Передумали? Не то, чтобы передумал. Я иногда задаюсь вопросом, Как вообще мог согласиться на такое? А потом опять, словно наваждение какое-то. Мужчина все же вскрывает письмо. На стол перед ним выпадает небольшая веревочка красного цвета и послание, которое он долго читает и перечитывает, внимательно рассматривает под чутким взглядом Вернера. Мужчина искренне переживает за своего ученика. Он давно заметил Что что-то тревожит короля. Он часто становился таким, каким никогда не был. И мудрый старый советник не только замечал, но и записывал, в какие дни король был самим собой, а в какие превращался во влюбленного безумца. Естественно, рядом с записью были дополнительные сведения: где был, что делал, кто находился рядом. Верно отдавал себе отчет, что словно следит за воспитанником, но иначе поступить не мог. На его глазах истинная личность правителя разрушалась. А ведь только Инвард мог поднять их города зарекомендовать королевство Джердан и двинуться дальше, идти по пути реформ. После прошлого короля пришлось носить много изменений: поднимать население с колен, города и поселения восстанавливать из руин. Их любимый Жердан был в запустении и нищете. Инвард сделал и делает невозможное. Он тот, кого любят и уважают тот, о ком слагает песни и стихи. Он тот, кто находится на своем месте. Есть еще один претендент на звание правителя сестра Инварда, коварная очаровательная Элеонора. Но занять она может трон, будучи королевой или принцессой другого государства. А для этого необходимо было выгодно выйти замуж. Что девушка и сделала? Тихонько отсиживаясь на землях мужа и время от времени присылая письма родителям. Странное послание Мужчина передал письмо своему мудрому наставнику и проговорил: «Буквы заостренные не находите?" Верно прищурился, отодвинул от себя письмо и наклонил голову набок. "Действительно, немного не похоже". Мужчина передал королю письмо и внимательно посмотрел на то, как Энвард убирает послание обратно в конверт и прячет его в верхний ящик стола. "Странно, это все очень странно". Взгляд зацепился за красную нитку, что призывно осталось лежать на столе. А это? Бернард был любопытным мужчиной, но меру знал. А это, как вы понимаете, скромный подарок, который принесет мне удачу. Простая красная нить, может и непростая, пробормотал король, сканируя взглядом презент. Я бы на вашем месте не стал его примерять. Нашелся с ответом Вернер. И не собираюсь. Пригласите ко мне Эрата. Он точно должен понять, что спрятано в этой простой вещице. И спрятано ли? Вернер поклонился и вышел из кабинета, оставляя задумчивого короля на своем месте. Правитель снова взялся за письма, так и не притронувшись к красной нити, а она сама начала движение к его руке. Только поздно это заметил Энвард. Когда веревка коснулась кожи и плотно обхватила его запястье, ужаснулся. Но было поздно. Раз, и взгляд короля меняется, становится словно неживым. Он откладывает в сторону письма, поднимается из-за стола и преспокойно выходит из кабинета. Никто не видит в нем изменений, никто не замечает, как бледнеет его лицо. Мужчина хмурится, словно стараясь удержать контроль над ситуацией, но ничего у него не выходило. В какой-то момент он просто отключился в своих покоях с фужером красного вина в руках. Я не просто выныриваю из сна, меня из него вытягивают, долго и упорно, не отпуская, не позволяя двинуться дальше. Я чувствую силу, что окутывает меня словно кокон, чувствую тепло. Приятный знакомый запах забивается в нос, и Вот мои глаза открываются передо мной бледное осунувшееся лицо советника черные круги под глазами упрямо поджатые губы и густые непослушные волосы лезут прямо в глаза он смотрит на меня слишком внимательно изучая каждую черточку моего лица а я думаю лишь об одном пирог то остыл голос хриплый и тихий неудивительно что мужчина сразу не понимает о чем я говорю что он наклоняется еще ниже пирог остыл Снова выдавливаю из себя слова, вздыхая полностью грудью, так чтобы этот приятный аромат впитался в меня, заполнил мои легкие до отказа. Сумасшедшая качает головой советник. Я тебя с трудом вытащил, а она про пирог. Какая есть, пожимая плечами, поворачиваю голову в сторону. Там, рядом с моей головой, сидит маленький пушистый котенок, очень напоминающий Гришу. А «Недоуменно хмурюсь, потому что точно знаю, каких габаритов должен быть хранитель. Не обращай внимания, махнул рукой в сторону хранителя Айрат. Он прекрасно знает, что я маленьких не обижаю. Понимаю, улыбаюсь и пытаюсь сесть. В таких надежных руках хорошо, но пора и чей знать. Как себя чувствуешь? Ко мне подошел хранитель, косясь одним глазом в сторону советника. Я это Извиниться хотел, что-то явно пошло не так. И ты чего? Кот от меня отшатнулся, и я, выпучив глаза, два раза попыталась встать на ноги. Увы, удалось далеко не сразу и не без посторонней помощи. Я знаю, я помню, я видела, прокричала, рванув в сторону лестницы, правда, остановилась, уткнулась как пятачок в инепуха, то есть в советник, который поспешил за мной, и добавила: Нужна стеклянная колбочка небольшого размера с плотной крышкой. Если моя просьба её удивила советника и хранителя дома, то они виду не подали. Переглянулись, покосились на меня, но ноискомо предоставили. "За мной", скомандовал, вполне себе быстро перескакивая через ступени и поднимаясь на второй этаж. В комнату к королю я буквально ввалилась, вырубив своим хрупким плечиком дверь. Синяк однозначно будет, но завтра, а сейчас Одеяло полетело на пол, следом мешающая подушка, потом вторая. Ты что делаешь, женщина? завопил хранитель, забыв о том, что он маленький котик, которого все должны гладить и обнимать. Мы ищем красную нитку. Остальное потом расскажу. И все в четыре руки и две лапы мы стали исследовать тело короля. Естественно, на запястьях никакой нити не оказалось. Она упазла и спряталась, затаилась. Но мы были настроены серьезно. Вот она, заорал кот, указывая на красный хвостик, который заполз королю за ухо. В волосах решила спрятаться, но уж нет. То, что так тщательно от нас скрывалось, было поймано, хоть и не сразу. Красную нить кот подцепил когтем, как червяка, который извивался, с трудом отодрал ее от короля и быстро опустил в протянутую колбу. Советник прозрачную бутылочку закрыл еще и заклинанием припечатал. И вот мы, сидя на полу у ног несчастного короля, рассматривали странную нить, которая билась о стенки колбы и пыталась выбраться наружу. У нее, естественно, ничего не выходило. Какая диковинная вещица! — пробормотал хранитель. В наших краях подобного не водится. Угу, задумчиво произнес советник, и стеклянная колбочка исчезла из его рук. Однако нитку мы хоть и поймали, сделали огромный шаг вперёд. Но все равно имя преступника для нас неизвестно. Так это еще не все!» — Выдушевилась радуясь тому, что все мучения не напрасны. «Пойдемте за стол, я еще кое-что расскажу, а то кушать сильно хочется. И глазки сделала печальные-печальные, даже кот оценил, прижался к моему боку и замурчал: "Научишь потом". вздохнул он. Я тоже такую мордочку хочу делать, жалостливую. На всем заправлял советник, и его преданный домашний помощник. Меня, как самое пострадавшее лицо, усадили за стол и велели ждать. Постепенно вокруг меня расставили тарелки, приборы, приготовленные мною же блюда. Пирог занял свое почетное место в центре стола, а рядом с ним неожиданно появилась невысокая пузатый бутылка и два красивых вытянутых фужера. Мужчина ловко откупорил пробку, разлил рубиновую жидкость по фужерам, и один из них протянул мне. Во-первых, хочу сказать спасибо, проговорил советник, косясь при этом на хранителя. Напугал ты меня знатно, но план твой сработал. Это еще далеко не победа, но теперь я точно уверен, что мой друг выживет, а с остальным справимся. Во-вторых, я очень рад, Кира, что ты создаешь уют в доме, что помогаешь мне, что не боишься рисковать. На этих словах мужчина запнулся и покачал головой. Но в следующий раз без меня подобные эксперименты не ставьте. Кот активно закивал головой, а я промолчала, так как вообще была ни при чем. Отсалютовав советнику, я прогубила вино и зажмурился от удовольствия. Очень вкусно, очень сладко. Главное, держать теперь себя в руках и хорошенько покушать, иначе развезет». Развезло. Но после того, как я все рассказала, крайне подробно, со всеми наблюдениями, даже с теми мыслями, что блуждали на тот момент в голове. Вот это погружение, пробормотал ошарашенный кот. Даже мысли и чувства поняла, все приметила. Кира, ты наш клад. Но я только вяло махнула рукой, понимая, что на третий этаж идти слишком высоко, а ночевать в гостиной совсем неприлично. На втором этаже оставаться тоже желания не было, там король с советником живут. Но еще есть парочка комнат, которые необходимо было отмыть. Так и не придя ни к какому решению, я просто отключил за столом, положив голову на сложные руки, закрыл глаза. Буду спать здесь, и неважно, что неудобно.